Религия глобального каганата. Ксенофобия, талмуды и каббалы как движущие силы нового мирового порядка сдачи суверенитетов через разрушение традиционных религий. В целях формирования глобальной религии хазары используют тот же принцип глобализации через регионализацию. Этот принцип показал свою эффективность при строительстве нового политического и нового экономического порядка, когда страны, сдав свой политический и экономический суверенитет, согласились на создание, например, ЕС и евро, на очереди Североамериканский союз и Амера, и так далее со всеми остановками. Теперь нужно заставить цивилизации сдать свой суверенитет, то есть разрушить их через разрушение их основы традиционной религии. Руины традиционной государственности, необходимые для строительства глобального каганата, возникают двумя путями. Во-первых, путём фрагментации и сепаратизма, сужения широкой многонациональной государственнической идентичности до идентичности этнической. Это процесс превращения государств-наций в этнические квазигосударства под контроль невидимой Хазарии. Во-вторых, путём упомянутой регионализации, то есть расширения государственнической идентичности до транснациональной. Это процесс превращения государств-наций в региональные квазигосударства под контролем невидимой Хазарии. Несмотря на кажущуюся полярность этих двух путей дезинтеграции и интеграции, эти две крайности смыкаются между собой, достигая одной и той же цели подконтрольности Хазарии. Аналогично этой же стратегии руины традиционной духовности и, как следствие, руины цивилизации, необходимые для строительства глобального каганата, возникают также двумя путями. Во-первых, путём фрагментации и раскола, служение традиционной религиозной идентичности до идентичности сектанской или её подмены идентичностью языческой и откровенно сатанинской. Во-вторых, путём упомянутой регионализации, то есть такой трансформации традиционной религии, которая влечёт создание региональных религий, извращённых вероучений, подогнанных хазарами под потребность нового мирового порядка. Здесь тоже происходит смыкание этих двух крайних подходов в единстве поставленной цели подготовки духовного пространства человека и человечества к принятию глобальной религии антихриста. Фрэнсис Фукуяма, один из ведущих американских философов, пишет: "К сожалению, базовый конфликт, перед которым мы стоим, гораздо шире и затрагивает не только небольшие группы террористов, но и всю общность радикальных исламистов и мусульман, для которых религиозная идентичность затмевает все другие политические ценности". Цитата по Фукуяма началась ли история опять огонёк 2002 год 2 декабря. То есть, если традиционная религиозная идентичность стоит выше политической, то какой бы новый политический и экономический порядок вы не построили, эта идентичность не примет его и будет против него бороться. Мировое правительство невидимой Хазарии это понимает, и потому традиционная религиозная идентичность является главной мишенью и объектом уничтожения подрывает традиционную религиозную идентичность правительства глобального каганата подрывает устои народа, связанные с его культурой, историей, победами в войнах, духом патриотизма, нравственной чистотой, то есть всё то, что в конечном итоге формирует народ как национальную общность. Если русский народ перестанет быть носителем своего славного прошлого, одухотворённого величием, объединяющей и вдохновляющей его православной веры, он перестанет быть народом, утратив какой бы то ни было перспективу будущего существования. И всякие там проекты, национальные идеи, русские доктрины и прочие искусственные рукотворные нагромождения не помогут и не будут никогда реализованы в государственном масштабе, потому что без глубинного осмысления прошлого, при тотальном беспамьествии у народа не будет и будущего. Чтобы понять, что такое Третий Рим, нужно знать, что такое Рим первый и Рим второй, и какой путь проделали наши предки, стремясь к этой мечте. И ещё это позволит понять, почему нельзя строить третий Рим в отрыве от Нового Иерусалима, и что вместе они составляют то, что на Руси называлось Святая Русь. Но это и есть наше великое прошлое, созидающий народ, способный создать великое будущее. Для того, чтобы уничтожить народы и лишить их будущего, невидимые хазарии так яростно такой традиционной религии, используя самые изощрённые технологии и оружие массового духовного уничтожения.